2. Короткая вспышка плазменной горелки и очередной кусок трубы падает на песок. Рабочий небрежно отпинывает его в сторону и приступает к следующей части. Металлическая конструкция над рвом уменьшилась еще на несколько метров. «Такими темпами они будут пилить эту дрянь целую вечность!» ворчит Карл с неудовольствием оглядывая скромные результаты работы нанятых специалистов по демонтажу заградительного барьера. Устройство выполнило свою роль, задержав распространение загрязнения, но теперь должно исчезнуть. Бригадир сказал, что его люди справятся за два дня, напомнил я и кивнул в сторону медленно, но уверенно вырастающей на берегу груды металлолома. Гвардеец посмотрел в указанном направлении. В глазах мелькнул явственный скепсис. «Если они собираются работать в прежнем темпе, то им и недели не хватит». Скрывать недоверие он не собирался. Я пожал плечами. В любом случае, это было лучше, чем ничего. Эти сборщики хоть и не требовали аванса, согласившись взять в оплату порезанные огрызки металла, которые их наняли разобрать. Взгляд скользнул дальше по берегу. Плоская баржа морского типа приткнулась в песок, выползая на сушу на добрую треть от длины корпуса. С судна спрыгивала очередная партия парней в засаленных рабочих спецовках. Направляемые уверенной рукой бригадира, они рассыпались вдоль рва, беря под контроль отдельные участки фронта предстоящих работ. «Кажется, они неплохо организованы», — заметил я. Карл скептически скривил губы, но ничего не сказал. Шумные и чересчур разговорчивые работники артели раздражали бывшего военного излишней суетой и громкими криками. Словно подтверждая последнюю мысль, издалека прилетела «Кретин, вистоухень! Ты куда смотришь?» «А если его пакет разорвался? Знаешь, какая внутри дрянь! Мы сдохнем тут и выхаркаем легкие, если вдохнем даже щепотку этой химической гадости!» Возмущался и орал один из помощников бригадира. Судя по реакции, кто-то из грузчиков неосторожно обошелся с плотными пластиковыми пакетами, издалека похожими на мешки с сухой смесью для строительного бетона. «Нейтрализатор?» — приподнял бровь Карл и, не дожидаясь ответа, с чувством добавил. «Придурки!» «А если бы действительно пакет разорвался?» Он оценивающе прикинул расстояние от баржи до места, где мы находились, и повторил. «Придурки!» «Там двойная пленка», — напомнил я. «И устойчива к физическим воздействиям упаковка. Они могут их пинать и ничего не порвут». В обсуждаемых мешках находилась специальная смесь для обработки поверхностей, очень ядовитая и невероятно токсичная, предназначенная для нейтрализации химических загрязнений. Химия, убивающая другую химию. Ее предполагалось распылять с воздуха, и производитель позаботился, чтобы в процессе доставки до места применения не произошло несчастных случаев с повреждением упаковки. «Все равно, там мог быть острый угол или другая заточенная железяка», — проворчал Карл. Неуклюжесть прибывших работников его бесила. «Мне надоело слушать брюзжание». Вместо этого мое внимание привлекли четыре транспортных дрона, сгружаемые в этот момент со все той же баржи. Бригадир вольных охотников за металлом согласился немного подработать и привести с собой, кроме опасного нейтрализатора и средства доставки для него, четыре широкие прямоугольные платформы беспилотников, способные поднять в воздух большой груз. Понятия не имею, зачем сборщики металла их использовали до этого, подозревая, вряд ли для вывоза обычного распиленного железа. но они весьма пригодились, когда я набрасывал предварительный план первых этапов очистки. «Дроны пойдут по геометкам», — слух сказал я, не обращаясь напрямую к Карлу, а словно рассуждая сам с собой. «Облетят выделенную площадь и распылят порошок с воздуха, разом накрыв нужный район». Опомнившийся гвардеец, сообразившись, что ворчание надоело Сюзерену, быстро переключился на разговор. «Понадобится несколько дней, чтобы смесь осела на землю и вступила в реакцию». Но потом процесс пойдет автоматически. Он покосился на меня и рискнул уточнить. «Вы уверены, что самостоятельная очистка — самый лучший вариант? Все-таки уровень загрязнения весьма высок. По шкале тактичности Герда Вебера...» Я нетерпеливо отмахнулся. Я читал доклад комиссии по экологии. После аварии на химкомбинате была проведена тщательная оценка нанесенного ущерба. Выбросы оказались масштабные, и многие богачи боялись, что отрава в конечном итоге вырвется за пределы карантинной зоны, и готовились вчинить иск корпорации, устроившей бардак под их боком. Неподалеку располагалось несколько крупных городов на побережье, а вода — отличный проводник для распространения загрязнения. «Я к тому, что несколько мешков с нейтрализатором может оказаться недостаточно», примирительно произнес Карл, пожал плечами и добавил. «Даже для первых этапов очистки». «Все верно. Упомянутый порошок всем хорош. Но чтобы справиться с химическим загрязнением, особенно с очагами заражения, откуда произошли выбросы, четыре дрона и пара десятков пакетов с химическим реагентом недостаточно, мягко говоря». «Но дело в том, что это и не ожидалось. Я планировал проводить очистку другим способом. Причин на это имелось несколько». и все дополняли друг друга, вынуждая пойти нетрадиционным путем. Если отбросить подробности главным критерием, заставившим сделать это, являлось его величество время. Время — ресурс, который невозможно восполнить. Его невозможно вернуть, обратить вспять С ним ничего невозможно сделать. Только подчиниться, смиряя гордыню и подстраиваясь под его обстоятельства. В ближайшее полнолуние будет идеальный момент для возрождения домена рода Мещерских. Погруженный в нижние пласты астрала, он долго ждал своего часа и, по идее, мог еще подождать, но слишком много сошлось параметров, чтобы упускать такой шанс. Другой, следующий, мог представиться только через несколько месяцев, а учитывая напряженную обстановку в колониях... лучше встречать будущее в хорошо укрепленном месте, где мои возможности, как мага, существенно вырастут, чем оставаясь на открытой местности, чувствуя себя беззащитным. Домен наделит дополнительной силой, станет опорой, домом и крепостью, предоставит укрытие в случае смертельной опасности и защитит даже от сильнейших князей. Творение древних чародеев обладало невероятным могуществом, ставя средние силы неопытного одаренного на один уровень с патриархами кланов. Конечно, имелись и недостатки. Появление столь мощного колдовского строения, обладающего непонятной силой, привлечет к себе внимание всех более или менее сильных колдунов. Буйство энергии, когда домен начнет проявляться в материальной реальности с последующей активацией глубинных астральных пластов иных планов бытия, не сможет пройти мимо их внимания. Уверен, громадный всплеск энергии почувствуют все. Он волной пронесется по энергетическому полю планеты, сообщая, что на сцене появился новый игрок. Новая сила, от которой неизвестно, чего ожидать. Что автоматически вызовет интерес, желание оценить и понять, на что способен глава внезапно возрожденного клана. Промещерских вспомнят и начнут выяснять, что случилось. Пробуждение силы крови скрыть не удастся. И Тимофей, то есть я, станет предметом охоты. Не обязательно для убийства. Скорее всего, со мной сначала захотят поговорить, чтобы перетянуть на свою сторону. И уж если не получится, решить вопрос другими путями». Я понимал, что ступаю на тонкий лёд неопределённостей и что дальнейшие события могут закончиться смертью. Но не мог поступить иначе. Знания, помещённые в мой разум астральной тварью с когтистыми лапами и медленно менявшаяся под их влиянием новая личность, требовали активных действий по возрождению и восстановлению клана. Пассивная роль стороннего наблюдателя Мещерских никогда не устраивала. В их природе лежали совершенно другие императивы поведения. Стать выше, стать сильнее, возродиться и получить свое по праву. Вот что желали предки Мещерских. И через кровь Тимофея воздействовали на меня, изменяя обычно осторожный характер в совершенно иную сторону, создавая воина и правителя из бывшего ранее осторожным наемного убийцы. Будь я прежним, ни за что бы не стал так рисковать. Слишком опасно. Слишком рискованно, без понимания, к чему приведет столь громкое объявление о своем появлении. Наследник же крови Мещерских, наоборот, с нетерпением ждал этого часа, чтобы во всеуслышание заявить. «Вот он я! Кровь и плоть древнего клана! Придите ко мне, кто осмелится бросить мне вызов, и познайте на себе тяжесть моего гнева!» «Милорд?» Карл вопросительно взглянул мне в глаза, удивленный затянувшейся паузой. И вздрогнул. Я отчетливо видел, как бывший гвардеец внезапно переменился в лице, неосознанно отступив. «Что?» «Ваши глаза! Они на мгновение потемнели!» Несмотря на шок, голос гвардейца прозвучал ровно. Я кивнул, показывая, что понял, что он имеет в виду. Мерцающая тьма — один из признаков проявления силы астрала. Магия крови Мещерских все глубже проникала в меня, изменяя энергетические потоки. «Что интересно?» Преображение, а скорее перерождение, не вызывало внутреннего протеста. Мне нравился этот процесс. Я наслаждался каждым мгновением, ощущая, как с каждым днём становлюсь всё сильнее. Ни одно другое чувство не могло передать эти ощущения, когда ты понимаешь, что становишься кем-то совершенно другим, отличаясь от себя прежнего, как день и ночь. Наверное, в глубине души у меня всегда было это желание. в другим потому что нельзя иначе объяснить эту радость никакое внешнее влияние не способно оказать столь сильный эффект как бы оно ни влияло на душу поговорим о ритуале предложил я в общих чертах я уже объяснил карлу что собираюсь делать будучи не самым слабым одаренным но и не сильным уровень мага средней руки гвардеец впечатлился потом обдумал услышанное вспомнил выдержки из исторических хроник оклане мещерских И впечатлился еще больше. Грандиозный замысел древних чародеев произвел на выходцы из семьи Ульбрихт-Бельских сильное впечатление. Никто и никогда не делал ничего подобного. Замысел потрясал. Воля, способная погасить силу собственной крови, вызывала у воина искреннее уважение. «Вы начнете через несколько дней?» «Да, и к тому времени здесь не должно оказаться никого лишнего. Все рабочие должны исчезнуть». Я договорился со Штерном. Груз привезут на третий день после полнолуния. К этому моменту твои люди должны будут готовы развернуть лагерь и смонтировать первичные узлы обороны. Несколько дней после обряда реальность мести прорыва будет иметь зыбкие контуры. Нельзя, чтобы на территории находился кто-нибудь лишний. И никакого насилия, и применения магических артефактов. Я поднял указательный палец. Даже смерть небольшого животного может спровоцировать эффект схлопывания. Карл ждал, рассчитывая на продолжение. Я же, наоборот, замолчал, вдруг подумав, что от случайности никто не застрахован, а значит, надо принять дополнительные меры для безопасности. «Что будет, если что-то пойдет не так?» Не выдержал все же Карл. По моим губам скользнула тонкая улыбка. Скажем так, остров, вмещающий несколько крупных городов и обширные свободные пространства, занятые джунглями и равнинами, станет намного меньше в размерах. Сказанные тихим голосом слова прозвучали зловеще. Карл помнил, что случилось в Токио, и понимал, что игры с силами астрала могут быть чрезвычайно опасными и закончиться масштабными разрушениями. «Мешки с нейтрализатором нужны для этого? Замаскировать ритуал?» — догадался он. «Замаскировать очистку», — признал я. «Большой кусок почвы исчезнет из этой реальности, заменившись на энергию астрала, принявшую форму материального вещества». Это проще, чем проводить очистку обычными методами. И опасней, но это, я сказал уже мысленно. Не стоило напрягать и так нервничающего бойца. Вариант с избавлением от химического загрязнения при помощи магических сил на первый взгляд выглядел настоящей авантюрой. Слишком много погрешностей, слишком много непредсказуемых моментов. Непонятно, как может повести себя материальный слой реальности, когда из нее выдерут кусок, заменив непонятным аморфным образованием на основе чужеродной миру энергии. Такие фокусы не всем патриархам кланов по плечу, не говоря уже об обычных одаренных. Но если знать, что и как делать, а главное — четко представлять процесс, идея не выглядела безумной. Наоборот, позволяло еще больше укрепить связь домена с обычным миром, одновременно протянув нить в глубины астрала, откуда домен потом будет черпать энергию. Главное — не напортачить, не сбить концентрацию и не дать призванным силам вырваться из-под контроля в самый критически важный момент. Иначе выброс в Токио по сравнению с этим покажется <дет> детской шалостью. Все-таки ритуал призыва из глубины нового плана бытия далеко не то же самое, что обычный прорыв астрала в реальный мир. Грохнет так, что заденет все близлежащие территории. Не исключено, что и соседним островам достанется, возможно, даже Скайфолу. Риск есть, но я был уверен, что справлюсь. Иначе и быть не могло. Между тем рабочие закрепили мешки с нейтрализатором на грузовые коптеры. Машины заработали винтами, тяжело оторвались от земли и на секунду зависнув, медленно двинулись в сторону, указанную бортовыми маршрутизаторами. Оператор проложил курс, ориентируясь на геометки, отмеченные на стадии подготовки запуска. Через несколько минут специальные иглы пробьют упаковку в нескольких местах, и химическая смесь начнет распыляться в очагах загрязнения, расположенных по краям от центральных цехов разрушенного химкомбината. Этого хватит, чтобы очертить район будущей очистки. Главный источник токсичных отходов вместе с большей частью развалин исчезнет в ходе проводимого ритуала. И дело будет сделано. Поехали. Хочу осмотреть дальние рубежи. Я махнул в сторону небольшого баги стоящего неподалеку от дороги, ведущей в джунгли. Может, удастся прикупить еще немного земли. Чувствую, на 10 гектарах мы с трудом развернемся. Карл кивнул и сел за руль. Рыкнув мотором, Багги рванул с побережья в сторону джунглей.